Глава 24. Смертельно ядовитое испарение. В воздухе висело тяжелое напряжение. Каждый из претендентов был готов прикончить другого, но не двигался, ведь и его жизнь находилась на волоске. Акселю казалось, что он слышал чье-то тяжелое дыхание, да и сам он, даже несмотря на то, что быстро восстановился от падения, чувствовал себя вымотанным. Все замерли, и в этой ситуации никто и шелохнуться не мог. Прошло минут пять, ситуация не сдвинулась ни на шаг, и отчасти этому мешало то, что они не могли общаться между собой. Первой дрогнула коса девушки, чуть впившись в кожу Ориона. Сам же наследник огненного крыла был изрядно истощен. После сражения с двумя претендентами, кучей гарпий и гаргулей, использования метаморфозы и полета на громадном чудовище, в его теле практически не осталось сил. Его меч также дрогнул. Всего за одно мгновение все изменилось. Почувствовав лезвие косы, Орион резко подался назад, перекидывая клинок на наследницу молниеносного змея. Аксель тут же схватил его, опустив свой меч, плашмя на его плечо, прижимая горло. От того, что девушку отшатнуло в сторону, силуэт худого парня тоже откинуло, но он тут же сменил позицию и взял на острее уже Акселя. Круг развернулся, но все еще оставался замкнутым. Никто не мог остановиться, потому что не было гарантий, что едва ты опустишь свой клинок, тебя не убьют цепной реакцией от того, что освободился от гнета. «Что за...» Аксель не мог понять, почему его сила так быстро утекает. Ему стало очень тяжело сдерживать меч. Он внимательно посмотрел на силуэта остальных. «Нет, это не я». «У всех дрожат руки, они тоже истощены. Здесь нечто другое!» Внезапно в стороне раздались громкие медленные хлопки. «Ну и ну! Вы намного забавнее, чем я ожидал. Однако вы все равно помрете в этом лесу рано или поздно. Так на кой черт убивать друг друга сейчас?» Аксель ловил боковым зрением силуэт императора мира, а также густой лес позади него. Первым уступил парень с кинжалом. Его силуэт задрожал, и он растворился в воздухе, появляясь где-то в стороне. Тем временем обладательница косы резко развернулась, отталкивая клинок Ориона и отпрыгнула на десяток шагов. Аксель тоже отошел, занимая свою позицию. Судя по тому, что двери за спиной закрылись, претендентов осталось всего четверо. Видимо, та гитаристка и Нариэль не смогли пройти дальше из-за упавшего на мост крылатого существа. Было глупым вести сражение прямо сейчас, не узнав правил испытания и седьмого пространства. Это казалось еще опаснее, чем идти с завязанными глазами по тонкому бревну, ведь практически каждое пространство таило в себе смертельную угрозу. Впереди местность была наполнена густыми деревьями с темными и искривленными стволами, которые, казалось, погружались во мрак, делая атмосферу угрожающей. Миазмы, витающие вокруг этого леса, выглядели смертельно опасными. Сероватые пары плотно заполняли все вокруг, создавая эффект тумана. Что ж, это разумно. Иначе вы бы потратили драгоценное время, которого у вас и так мало. Знаете, будучи императором, я очень много работал. Приходилось сутками не спать а до этого объединительные войны велись на истощение. Сражения возникали снова и снова, пока их не удалось полностью избегать огромной силой моего войска. Это я к чему? Император обязан быть очень выносливым и продолжать свой путь, несмотря ни на что. Есть и вещи, которые делают вас слабыми, заставляя руки опускаться, но вы должны стойко выносить все тяжести. Но главное, даже в самой страшной ситуации, когда силы на исходе, важно оставаться спокойным. Аксель чувствовал, как его организм слабеет все больше. Словно с каждым вдохом его внутренности замедлялись. Внезапно его глаза расширились, и он резко закрыл лицо своей курткой. Это испытание истинной выносливости. Некоторые уже догадались, что воздух этого пространства пропитан смертельно опасным ядом. Каждый вдох для вас — это один огромный шаг к смерти. Этот яд будет пожирать вас изнутри. Медленно, один за другим, ваши органы будут парализованы. Пока в конце концов не откажет сердце. Однако этого можно избежать. По ту сторону этого леса, что позади меня, есть три противоядия и выход в следующее пространство. — Три, значит, отсев одного из нас неизбежен, — подумал Аксель. Едва император мира закончил говорить, Орион уже ринулся в лес, остальные же еще несколько секунд мешкали. — Кстати, это место — моя огромная гордость. — Мне удалось поместить несколько замечательных тварюшек в эту ядовитую среду, и они выработали иммунитет. — Что ж, не задерживайтесь. Образ исчез, Аксель рванулся рядом за Орионом, невзирая на остальных двух претендентов.